27. Лето стояло прекрасное, август, жара. Залитые солнцем Парижские улицы манили веселых, легко одетых прохожих. Благоухали горячие листья деревьев на бульварах. Прекрасное лето. Кунцер застыл у окна в своем тесном кабинете в лютеции. Он злился на себя, на своих сверстников, своих братьев. Братья-немцы, что с вами, думал он. В руке у него была служебная записка из Берлина, полученная сегодня утром. Положение ухудшается с каждым днем. УСО стало страшным противником. Как так могло получиться? В конце прошлого года он не сомневался, что Рейх победит в войне. Не прошло и нескольких месяцев, как положение в корне изменилось. В начале февраля случился Сталинград. Потом союзники вторглись на Сицилию. Наверное, эти победы придали новые силы проклятым английским агентам. Ибо теперь немецким солдатам во Франции было страшно. Убийство офицеров, нападение на конвои, регулярные диверсии на железные дороги. Недооценили они английские спецслужбы и силы сопротивления. Надо было усилить меры безопасности для офицеров и охранять даже самые мелкие конвои. Почему британские агенты... так легко попадают во Францию. Абверу, несмотря на своих агентов в Англии, так и не удалось выяснить, откуда члены ОСО отбывают во Францию. Стоит раскрыть эту тайну, и они наверняка выиграют всю партию. Это понимали все. Теперь вопросом озаботились в высших военных сферах. Ответ хотел получить сам Гитлер. Но Абвер ему точно ответа не даст. Ему уже не по силам, он в упадке». подорван соперничеством с гестапо. Концерт налил себе чашку кофе, но пить не стал. Гестапо. Он ненавидел гестапо. Будь прокляты нацисты, будь прокляты Гитлер, Гиммлер и его тайная полиция. Они помешаны на своих чертовых этнических чистках и из-за этого проиграют войну. Иногда, сталкиваясь с офицерами гестапо, он обзывал их грязными бошами, по-французски, с кроговоркой, чтобы никто не понял. Маленький реванш. Но он знал, скоро гестапо вытеснит Абвер. Гиммлер ненавидит Канариса, шефа Абвера, все время настраивает фюрера против него. Если падет Канарис, падет и Абвер. Нет, он не любил гестапо, не любил их методы, не любил их офицеров, по большей части вешт Он не любил Невешт. Его долг уничтожить британцев, подавить вооруженное сопротивление солдатам, вермахта. Но на тех, кто воюет с гестапо, ему глубоко плевать. Впрочем, на гестапо нападали редко. А вот на солдат – да, на храбрых солдат, по большей части совсем мальчиков. Им было уготовано будущее, а они отказались от своей мечты, чтобы защищать родину, гордые патриоты. Лучшие из лучших, и он не потерпит, чтобы кто-то нападал на сынов Германии. На детей, ничем не заслуживших такой судьбы, кунцер верил Канарису. Несколько лет назад Канарис сделал одним из приоритетов Америку, создал разветвленную сеть агентов и направил его Кунцера, в Вашингтон. Это было в 1937. -м. В тот год ни одна телеграмма, ни из одного посольства не отправлялась без его ведома. В Германию он вернулся в 1939 воевать. А американская сеть кончила плохо, раскрытая в 1940 году ФБР, она была частично усилена агентами, выходцами из гестапо, плохо подготовленными, тупыми неумехами, и федералы снова уничтожили ее. На сей раз окончательно. Гестапо вообще ни на что не годилось, это точно. Сразу после оккупации Парижа он получил ответственный пост – Его направили в группу 3 парижского отделения Авера, в отдел контрразведки. Группа 1 занималась разведкой, а группа 2 – диверсиями во вражеской стране и психологической войной. В лютецию они въехали в июне 1940 года, и в течение следующих двух лет сопротивление было подавлено, теперь все иначе. 1 января Вильгельм Канарис отпраздновал свое 56-летие. Кунцер написал ему по этому случаю письмецо. Он очень любил Канариса, старика, как называли его в управлении. Тот стал совсем седым по меньшей мере 10 лет назад. Как нанести удар по УСО? Сейчас он уже не знал. Опустились руки и порой задавался вопросом, победят ли они в этой войне. Он закрыл дверь кабинета и поставил на граммофон пластинку. Музыка его успокаивала.